Глава 24. О девичьих разговорах и пользе тёмной магии для дружбы народов. Андрей Будущее континента его, безусловно, волновало, а то, что он внезапно оказался одним из немногих решающих это будущее, льстило и пугало безмерной ответственностью. Только едва ли не сильнее его волновало состояние Ольи, которое он оставил наедине с её светлостью. Хоть та и не маг, но противник крайне опасный. Дай это, боже, чтобы они с Ольей сумели как-то помириться и договориться. Анри сделал для этого всё, что мог, но будет ли этого достаточно? Спокойствие, только спокойствие. Наедине дамы договорятся куда проще. Ободряюще шепнул ему Бастельера. Хотелось бы верить, но ещё больше хотелось быть рядом с Ольей. Но Анри прекрасно понимал, что покинет он сейчас переговоры, и о большой игре можно забыть надолго, если не навсегда, а вместе с игрой и о влиянии и о безопасности семьи. Оставалось только надеяться, что Олья поймёт и не натворит глупостей. Бедняжка, она так перенервничала. Нежная домашняя девочка, даром что маг смерти. Ее всю жизнь берегли от неприглядной стороны реальности и к способу, которым пришлось снимать демонами драное проклятие, она совершенно не была готова. Никакие кадавры даже в сравнении не идут с психологическим давлением такого уровня. Уж этот Анри знал по себе. Как и то, что Олья нашла для выхода нервного напряжения самый неподходящий, хоть и самый очевидный объект. Ее обида, злость, страх — Всё, что копилось с самого первого покушения, нацелились на Рину Бастельера, как на собирательный образ. Она даже на арест Фурии не среагировала, словно Фурия не имела никакого значения. Хотя, в отличие от Рины, Фурия пыталась убить, а не помочь. Как удачно, что Анри в бытность Ринарам углублённо изучал психологию. Иначе бы он сейчас был удивлён и разочарован поведением любимой. Да что там, без понимания психологии он бы сейчас и сам наверняка сходил с ума от смешения воспоминаний и эмоций, боролся бы сам с собой. И не факт, что в этой борьбе кто-то выжил. Но ему сходить с ума нельзя. Он отвечает за Олье. Милую ласковую, импульсивную и резкую. Самую лучшую на свете мадам де Амарьяк. Ради неё он готов даже ввязаться в сто и одну драконью интригу. Потому что если он не станет важной фигурой, то их обоих драконы используют как пешек. А пешки, как известно, долго не живут. Нет уж. Они с Ольей с фигур определённо перейдут в игроки. Ведь удалось же это чите Вон, Пашу сразу видно, что обоих бастелььеров он считает почти равными, а его величество Гельмута так парадным лицом без права голоса. Потому на ближайший час Андрей постарался отогнать волнение за ольги и полностью нырнул в игру. Зато, когда высокие и договаривающиеся стороны взяли паузу, он сразу же помчался на террасу, убедиться, что с Ольге все в порядке, а если нет, помочь ей, защитить, утешить, все, что потребуется. Встретил его у дверей террасы Рихард. Не рекомендую вам прерывать, дам. Все хорошо, можете убедиться сами. Только тихо. Если бы что-то подобное выдал чей-угодно дворецкий, Андрей бы решил, что тот сошел с ума, советовать дворянину могу, что ему делать. Но с Рихардом все было иначе. Когда тебе хочет помочь существо, которое старше и, возможно, куда мудрее твоего прапрадеда, только дурак не прислушается. Благодарю, Рихард. Кивнул Андрей и встал на указанное место около приоткрытой двери. Было так страшно. Я же не Петр, Это он всю жизнь в экспериментах и вообще доктор зло. А я ее её светлость Бастельера всхлипнула. Я никогда раньше. Это ж с ума сойти, какая ответственность. Вы так держались друг за друга, так заботились. Не могла же я просто стоять и смотреть? Я бы тоже не смогла. Ну что ты, не плачь. Такой же схлип Олья. Все Всё же хорошо. А если бы не получилось? А если бы Фаби заигрался? Он же маленький совсем. Иногда такое творит. Он вообще предлагал всё это прямо на пустыши. А если бы Химеры? А если бы... Фу, Химера, такая мерзость. Жабы-переростки. Как они воняют. Это ужас просто. Надо ты его не бросила. Я же видела, он даже идти не мог. А ты... Как бы я его бросила? Я его люблю. Ты бы Людвига тоже не бросила. Я же вижу, как ты на него смотришь. Он все утро меня на руках таскал. Он такой, такой. И если бы не Людвиг, я бы, наверное, до сих пор в истерике билась. Вам было так плохо, а я... Я не могла все бросить. Нельзя. На этот раз всхлипы были на два голоса. Андрей еле подавил порыв броситься туда, обнять Олье, утешить, наверное, обеих. Уж он-то, как менталист и психолог, мог себе представить, чего стоило Рене, то кино. Надо будет узнать подробнее, как это делают в её мире. Ему приходилось несколько раз делать нечто, ну, скажем, подобное, чтобы кое-кто поверил и чистосердечно признался. Собачья работа. Если не прочувствовать все эмоции реципиента то довести его до нужной точки невозможно и сорвать всю операцию легче лёгкого. Одна фальшивая интонация, один неправильный взгляд, и всё. А уж когда в помощниках дети... Ой, ой-ой-ой. Он, как менталист и офицер Ордена Лилии, восхищался ювелирной работой и потрясающей смелостью её светлости. Пусть даже её защищал настоящий дракон. Но работала-то она с тёмным магом и некроманткой на эмоциональном пике. А это значит и на пике силы. Так что любая ошибка обернулась бы катастрофой. Вплоть до сегодняшнего утра могла. Родовые проклятия — коварная штука. И что-то подсказывало Андрей, что даже их с самопожертвование было не всем, что требовалось для его снятия. Возможно, последним этапом было как раз понимание и примирение. Ведь если так посмотреть, ну, с чисто научной точки зрения, то прослеживается чёткая параллель. Ольга могла поступить как Матильда, защищаясь проклясть того, кто не желал ей зла. Ведь два века тому назад Жорж да Марьяк искренне хотел для Матильды блага. Так, как он сам его понимал. И когда Матильда уже его прокляла, Он постарался смягчить последствия не для себя, а для неё и своих будущих детей. Сказал ей то граничное условие и откат. Несомненно, сам Жорж проклятие заслужил, а вот его потомки нет, за что род Матильды оказался проклят. Так что вполне логично, что для окончательного снятия проклятия волковой мортали выпало ещё одно испытание. На силу воли и разума. То, с чем не справилась Матильда. От осознания, насколько они оба были близки к чему-то куда худшему, чем проклятие Матильды, Андрей поёжился. «Спасибо тебе, молчаливая сестра, что позволила Ольге пройти это испытание, не сорваться. Спасибо тебе, Олье, что оказалась сильнее и умнее своей прабабки и сумела вовремя остановиться, переосмыслить и простить». Андрей еще пару минут постоял под дверью, слушая девичьи голоса. Они, перебивая друг друга и перескакивая с пятого на десятое, выплескивали свои чувства, делились прошлым страхом и болью, слушали и поддерживали друг друга. Олья рассказывала о встрече с молчаливой сестрой в часовне, и своим решением решении выйти за обоих доамарьяков. И пусть остальной мир хоть лопнет от злости. Арина о том, как плакала над дневниками Матильды, которая слишком поздно поняла, что наделала, и изо всех сил пыталась как-то искупить и сгладить последствия. О её переписке с Жоржем доамарьяком и дружбе с Жосефиной доамарьяк. О том, что ещё тогда Бастельеры пообещали ей помощь, Ирина не могла остаться в стороне. «Мне так стыдно, что я злилась. Так глупо, так...» Как злиться на хирурга, который вырезал гнойную опухоль, потому что он резал, а не рыдал от сочувствия. «Извини, что обиделась на тебя, знаешь, я сама когда-то так злилась на Людвига. Наверное, поэтому было так сложно. Я заранее ждала непонимания и агрессии, потому что сама была дурой и неблагодарной». Под новый взрыв рыданий Андрей вздохнул, пожал плечами и отошёл от двери. «Пусть девочки поплачут. Говорят, девочек это сближает даже лучше, чем совместное перемывание косточек мальчикам». Впрочем, до этого этапа девочки наверняка скоро доберутся. И славно. Олья умница. Олья подружится с Рейной Бастельера. И, может быть, Франкия с Астурией наконец-то станут настоящими союзниками, а не потенциальными врагами. С такими оптимистичными мыслями он вернулся в гостиную, где высокие интригующие стороны готовы были продолжать свои интриги и едва не сел от радостного отцовского. «Анри, сынок, я очень тобой горжусь», которого безнадёжно дожидался всю жизнь. Но этого было мало. «Я тоже считаю, отличная идея — организовать две свадьбы разом. Это покажет всем, что Астурия, Бриттия и Франкия — не просто союзники, но настоящая семья». Ещё радостнее объявил его величество Гельмут. «И Руссия, что немаловажно», — с язвительной улыбочкой, безуспешно притворяющейся под Халимской, добавил Людвиг Бастельера. «И Руссия, я немедленно напишу моему дорогому кузену Игорю», — просиял Гельмут. «Уверен, он будет счастлив, что его дорогая племянница нашла своё счастье». «Не со мной», — было написано метровыми буквами на королевском лице. Наверное, впервые Анри был согласен с самовлюбленным павлином. Э, простите, дорогим другом и где-то даже почти родственником. Да, будет трудно не дать ему в глаз по-простому, по-братски, но ради дружбы народов Анри справится. А за всё хорошее гельмута отомстит Лиз. Прекрасная, нежная, благовоспитанная леди Лиза Хобстон у которой их самовлюблённое величество строим ходить будет. И как удачно, однако, что Лизе кое-что Анри должна. Хоть она и мастер зелий, но иногда простая и незамысловатая тёмная магия действует надёжнее. И главное, никто не догадался и не догадается, с чего вдруг знаменитый на весь мир бабник Гельмут и смотреть не может на других женщин, кроме любимой Лизи То есть смотреть-то может, а всё остальное вряд ли. Да, Марьяки серьёзно относятся к дружбе, и Олье эта маленькая изящная шутка без сомнения понравится.